Дорога была не близкой. Однако до вербовочного лагеря они, как и предсказывал начальник инквизиторского патруля, набрались без приключений. Ни одна котловая тварь так и не встретилась им на пути. Впрочем, людей на тракте не оказалось тоже. Впечатление было такое, будто по окрестностям прошелся мур, Или что, вернее всего, крестоносцы мобилизовали все население под властных ордену территорий для подготовки западного похода кто-то отправлялся в плавание за океан сам, кто-то обслуживал тех, кто собирался плыть и готовил для них припасы и оружие. В таких условиях шляться по дорогам времени, конечно, ни у кого не будет. Да и не зря, наверное, инквизитор с пластиковым щитом упомянул, что бродяг в этих землях не жалуют. Вербовочный лагерь раскинулся в открытом поле на берегу небольшой речки, приткнувшись к холму, над которым возвышалась крепость. Неприступные стены, увешанные огромными штандартами с черными крестами, еще издали внушали уважение. Пожалуй, даже Сибирск на Аби не мог похвастать столь мощными укреплениями. Инквизиторы строили свои замки основательно и на века. Впрочем, наемников из лагеря, похоже, в Орденскую крепость не пускали. Им, судя по всему, даже к стенам не позволено было приближаться». Бесчисленные лагерные палатки, шатры, навесы и хрипкие, возведенные на скорую руку бараки из досок, целлофановой пленки и линялых шкур, расположились за крепостным рвом. Причем на изрядном удалении от него. Рыцари Святой Инквизиции демонстративно дистанцировались от наемнического войска. К тому же не очень приятные мысли вызывали виселицы, стоявшие перед замком на самом видном месте – На некоторых из них висели люди. «Баста!» — хмуро произнес Костоправ. «Кажись, мля, до да топали!» Ему никто не ответил. Путники внимательно рассматривали крепость и пространство перед ней. Наверное, если бы Виктор не видел раньше войска у Дукхана, такое количество народа могло бы его поразить. Однако по сравнению с силами Орды... Лагерь инквизиторских наемников выглядел все-таки не очень впечатляюще. Да и походил он скорее на большую ярмарку, уставленную балаганами. Всюду дымились костры и развивались разноцветные знамена, вокруг которых кучковались большие и не очень большие и совсем уж немногочисленные группы людей – шатры, палатки, быкони, повозки – Некое подобие порядка в расположении лагеря определенно имелось, но оно все же проявлялось не очень явственно. Здесь было много простеньких обозных повозок и немало упряжных баконей, были легкие полевые бомбарды, однако ни одной автоповозки Виктор не заметил. Садников тоже оказалось раз-два и общился. Инквизиторы собирали под стенами своего замка пешее войско, И в этом, пожалуй, заключалось главное отличие вербовочного лагеря крестоносцев от Ордынского становища. Впрочем, Виктора больше интересовала крепость на холме. Возможно, где-то там, в этой неприступной цитадели, находится верховный магистр и его посланник брат Себастьян. Но чтобы проникнуть в замок, сначала нужно было попасть в вербовочный лагерь. Их остановил патруль из четырех человек. Предводительствовал четверкий воин в кирасе с жирным черным крестом на груди и в широкополом, похожим на шляпу железном шлеме. На плече кирасира балансировал длинный и тяжелый двуручный меч, который боец придерживал за огромную оплетенную проволокой рукоять. Чуть позади держались двое здоровяков с алебардами и стрелок с самопалом. Заговорил мечник. Судя по вопросительным интонациям, он о чем-то спрашивал. Однако понять, о чем идет речь, было трудно. Виктор уловил лишь несколько знакомых уже слов «ху», «ю», «вер» и «хер». На этот раз Костоправ опередил остальных. «Харе, — Хорет репаться, короче, — поморщился лекарь. — Мы это типа «рекнехт ланскрут расиш рушен». Исковерков все, что можно, Костоправ сплюнул и раздраженно заключил. «Русские мы, ясно, ёпть! Рекрут! Ланскнехт! Рашен! русищ. Расставил все по своим местам мечник. «Во-во!» радостно закивал Костоправ. «Это мымля есть!» «Льц мымля!» — призывно махнул свободной рукой мечник. «Чего он там мяукнул золотой?» — угрожающе свел брови лекарь. «Кажется, говорит, чтобы мы шли за ним!» — осадил Костоправа Виктор. «Не тормози! Топай давай!» Окружив вновь прибывших с четырех сторон, патрульные провели их на территорию лагеря.